Глава вторая. Приехав во Флоренцию, лорд Нельвиль написал письмо князю Кастельфорта, и тот не замедлил к нему явиться. Освальд так был взволнован, увидев князя, что долго не мог вымолвить ни слова. Наконец он спросил, как живет Каринна. «Я могу сообщить вам о ней только горестные вести», — ответил князь Кастельфорта. «Здоровье ее очень слабо и ухудшается с каждым днем». Она никого не видит, кроме меня, и самые обыкновенные занятия ей в тягость. Все же она была в сравнительно спокойном состоянии, как вдруг мы узнали о вашем приезде в Италию. Не скрою от вас, что при этом известие она пришла в такое сильное волнение, что лихорадка, от которой ей удалось избавиться, вновь вернулась к ней. Она не сказала мне, собирается ли увидеться с вами, так как я всеми силами стараюсь не упоминать при ней вашего имени». «Сделайте милость, князь, — сказал Освальд. — Покажите ей письмо, которое вы получили от меня около пяти лет назад. В нем я подробно объяснял, какие причины помешали мне узнать о ее приезде в Англию до того, как я стал мужем Люсиль. А когда она прочтет это письмо, попросите ее принять меня. Мне нужно поговорить с ней, чтобы по возможности оправдаться перед нею. Мне необходимо вернуть ее уважение, хотя я и не смею притязать на ее дружеское участие». Я исполню ваше желание, милорд, ответил князь Кастельфорта. Мне бы хотелось, чтобы вы немного успокоили ее. В эту минуту в комнату вошла леди Нельвиль. Освальд представил ей князя Кастельфорта. Она довольно холодно поздоровалась с ним, а он внимательно посмотрел на нее. Очевидно, ее красота поразила его, ибо он вздохнул, вспомнив о Каринне, и тут же удалился. Лорд Нельвиль проводил его. — Леди Нельвиль очаровательно заметил князь Кастельфорта. — Как она молода, как свежа. Моя бедная приятельница теперь уже совсем не та, что прежде. Но не забывайте, милорд, что она тоже блистала красотой, когда вы увидели ее в первый раз. — Нет, я этого никогда не забуду, — вскричал лорд Нельвиль. — Я никогда не прощу себя. Он не смог договорить и замолк. Весь день он был мрачен и молчалив. Люсиль не пыталась отвлечь его от грустных мыслей, и это его задело. Если бы Карина видела, подумал он, как я печален, она бы утешила меня. На другое утро с недаемой беспокойством он с позаранку явился к князю Кастельфорта. — Ну что? — спросил он. — Что она ответила? — Она не хочет вас видеть, — сказал князь Кастельфорта. — Но почему же? — Я был вчера у нее и застал ее в таком смятении, что больно было на нее глядеть. Несмотря на крайнюю слабость, она большими шагами ходила по комнате. Лицо ее то бледнело, то вспыхивало ярким румянцем. Я сообщил ей, что вы хотите ее видеть. Несколько минут она хранила молчание, наконец проговорила. Я в точности передам ее слова, раз вы меня об этом просите. Этот человек причинил мне много зла. Враг, который бросил бы меня в темницу и навеки изгнал из родного края, не так истерзал бы мое сердце. Никто на свете не страдал так, как я. Я чувствовала и нежность к нему, и раздражение против него. Это была нескончаемая пытка. Я не только любила Освальда, но и преклонялась перед ним. Он должен это помнить. Однажды я сказала ему, что мне будет легче разлюбить его, чем перестать восхищаться им. Он разбил мой кумир. Он обманул меня, все равно, вольно или невольно. Он не тот человек, за кого я его принимала. Почти целый год он наслаждался счастьем, ибо я горячо любил его, но когда пришло время, и он должен был защитить меня, когда следовало доказать свою любовь, как он тогда поступил, принес ли он ради меня хоть какую-нибудь жертву, совершил ли какой-нибудь благородный поступок для меня, Он счастлив теперь. Он обладает всеми благами, которые так высоко ценятся в свете, а я умираю. Так пусть же он оставит меня в покое. Какие жестокие слова вырвалось у Освальда. Страдания ожесточили ее, ответил князь Кастельфорта. Но я нередко видел ее в более спокойном состоянии духа. Иногда, позвольте вам сказать, она даже защищала вас, когда я вас обвинял. «Так вы считаете, что я очень виноват?» — спросил лорд Нельвиль. «Должен признаться, это так», — ответил князь Кастельфорта. «Я считаю, что вы тяжко провинились перед ней. Если кто-нибудь обидит женщину, это не повредит ему во мнении света. Хрупкие идолы, которых сегодня боготворят, завтра могут быть сброшены с пьедестала, и никто не вступится за них. Тем более уважение они мне внушают». Ведь только совесть велит нам их щадить. Мы можем совершенно безнаказанно причинить им ужасное зло. Удар кинжала карается законом, а терзание любящего сердца становится предметом насмешек. По мне, лучше уж нанести удар кинжалом. «Поверьте мне», — вымолвил лорд Нельвиль, «я тоже глубоко страдал, в этом мое единственное оправдание, и прежде Карина поняла бы меня. Но теперь, быть может, мои слова...» «Ничего не значит для нее. Во всяком случае, я хочу ей написать, я хочу верить, что сквозь все преграды, вставшие между нами, она услышит голос друга». «Я передам ей ваше письмо», — сказал князь Кастельфорта. «Но заклинаю вас, пощадите ее. Вы не знаете, как много вы значите для нее еще и теперь. Пять лет не смогли изгладить ваш образ из ее сердца» ибо все время она думала только о вас. Хотите узнать, в каком она теперь состоянии? Тогда я открою вам одну ее странную причуду, на которой она настояла, как я ее не отговаривал». С этими словами князь Кастельфорта отворил дверь в свой кабинет, и лорд Нельвиль последовал за ним. Сперва он увидел портрет Каринны, где она была изображена в том виде, в каком некогда появилась в первом акте Ромео и Джульетты. В тот день он был особенно пылко увлечен ею, и черты ее дышали счастьем и покоем. Воспоминание об этом золотом времени захватило все существо лорда Нельвеля. Он еще находился под этим обаянием, когда князь Кастельфорта взял его за руку и, отдернув траурный занавес с другого портрета, показал ему Каринну, Такою, какая она была теперь. Она пожелала, чтобы художник, писавший ее портрет в этом году, Изобразил ее в черном платье, которое она неизменно носила после возвращения из Англии. Освальд тотчас же вспомнил о незнакомке в черном, встреченной им в Гайд-парке. Но особенно его поразила непостижимая перемена в ее лице. Она была бледна, как смерть, глаза ее были полузакрыты. Длинные опущенные ресницы скрывали ее взгляд и бросали тень на ее бескровные щеки. Под портретом была написана строка из пастор Фидо «С трудом можно сказать, то была Роза». Примечание. Стих из пасторальной драмы «Говорение. Верный пастух. Акт первый, Сцена четвертая. Конец примечания». «Как?» — сказал лорд Нельвиль. «Неужто она сейчас такая?» — Да, — отвечал князь Кастельфорта, — и за последние две недели она еще более изменилась. При этих словах лорд Нельвиль выбежал из комнаты как безумный, казалось, он помешался от горя.